Ви в фотографії, і в камері, глаза! Сердце, Сердце влево, і шнурка влаза! Звязав наші руки, наш руки. Любовь, связав. Связав. Все, все расстояния, зв'язав з мозком, на базу палпетах тебе связав. наши руки телефонным кабелем. В сожгли все расстояния. Нулями единицами повенчаны. Колобайками любовь мотовечена. Ты бы мог сказать, что все это неправильно. Но сейчас сердце уже в свете обесточено. Моя любовь в пару сотен тераблетов Тихо умирала на далеком тервере. Тихо умирала На далеком сервере Тихо умирала Красивый замок Цифрами признался Тебе в самом главном Цифрами я буду Безумно счастлив Цифрами свяжу я наши руки